Глава 5. Во имя Божие. Я пришел в себя внезапно, как от болезненного толчка, и понял, что нахожусь в карете с зашторенными окнами. Почувствовал непривычную тяжесть в руках и шевельнув ими, услышал металлический звон. Я был в кандалах, цепью прикованных к полу кареты. Сквозь неплотно задернутые занавески просачивался свет. Значит, уже наступило утро. Тем не менее, я понятия не имел, как долго нахожусь под арестом. Карета катила, не ускоряя и не замедляя ход. Иногда, вероятно, на подъемах, я слышал щелканье кнута и голос кучера, понукавшего мулов. Где-то рядом равномерно цокали копыта лошадей. Стало быть, меня вывезли из Мадрида, да не просто, а в цепях и под конвоем. Если верить словам Гвальтерио малотесты это сделала Инквизиция. Не надо было изощрять воображение, чтобы прийти к самоочевидному выводу. Будущность моя представала в самом черном свете. Я расплакался и в погромыхивающей тьме кареты, где никто не мог меня видеть, ревел долго и безутешно, а потом, шмыгая носом, отполз на четвереньках в дальний угол и вне себя от страха затаился там. Как и все мои соотечественники той поры, я знал, что такое Инквизиция. Зловещая ее тень долгие десятилетия нависала над нашими жизнями, во многом определяя их и потому вполне отчетливо представлял себе свою судьбу. Путь мой лежал в Толедо, в тайные застенки священного трибунала. Вроде бы я уже прежде упоминал об Инквизиции. Жилось нам, может, и не хуже, чем людям в других странах Европы, хотя голландцы, англичане, французы и лютеране – Бывшие в ту пору нашими природными врагами в самом существовании этого ведомства находили оправдание тому, как беспощадно грабили они и терзали дряхлеющую Испанскую империю. Спору нет. Инквизиция, созданная когда-то, чтобы следить за чистотой вероучения, у нас в Испании была суровее, нежели в Италии, в Португалии или, скажем, в западных Индиях. Это так. Однако существовала она и в других странах. Ну а если даже ее и не было, немцы, французы и англичане истребили больше иноверцев, колдунов и ведьм, чем было их сожжено в нашем отечестве, где благодаря скрупулезной и рачительной бюрократии, доставшейся нам от австрийских королей, каждое поджаривание, а было их немало, но и не так уж и много, предварялось судебным разбирательством обставлялась должным образом с соблюдением всех протокольных формальностей, с указанием имен и фамилий. Таким порядком дела производства не могли хоть лопни не похвастаться ни лягушатники христианнейшего короля Франции, ни богопротивные еретики, обитавшие чуть севернее, ни презренные торгаши и пираты, гнездившиеся на британских островах. Там уж, если жгли на кострах, так жгли, рассуждая, вероятно, вали кулем, потом разберем. Вроде бы кого попало и кто под руку подвернулся. Да только как на грех подворачивались все больше такие, от которых могло кое-что перепасть этой аравикой растолюбивых лицемеров. Не забудьте, что в ту пору светское правосудие могло по части свирепости дать фору церковному, Да и людишки отличались чрезвычайной кровожадностью, ибо нравы были непросвещенными, а у простонародия имелась врожденная склонность наслаждаться зрелищем того, как колесуют или четвертуют ближнего».